Глава двадцать седьмая, Лиза «Взрослые люди себя так не ведут!» Бормотала я себе под нос, то и дело слизовые чертовы слезы, докатывающиеся до губ. Нужно было нормально поговорить. Разумом я понимала это вроде. Ведь другой человек никогда не узнает, в чем неправым ты его считаешь, если ты ему аргументированно это не объяснишь. Однако до того же разума не доходило, как можно и так не понимать, что ты повел себя как мудила. Высказаться нужно было, ага, но я не смогла этого сделать. Не в том состоянии, в котором пребывала после нескольких часов поисков Ваньки. Если бы не поддержка парней из опергруппы и не присутствие и так клюпающей носом Ленки, я бы через час уже в истерику впала». Я знаю, что может случиться с одиноким ребенком. Знаю слишком хорошо. И тот факт, что Ванька пацана, не девочка, ничего не меняет. Извращук на всех в этом мире хватит. К сожалению, транспорт сбивает, не выбирая по полу и возрасту. Да миллион хреновых событий случается. И да, я понимала Макаро до определенной степени. У меня нет детей, но даже накосяч кто-то так же сыркой или любкой, Да я бы уже глотку за своих выгрызла. И чувство вины за то, что не справилась, было, наверное, самым главным катализатором моего состояния. Если бы Лебедев хотя бы промолчал или дал бы мне пару часов выдохнуть и успокоиться, но он не дал. И пошло но все нахер. Уж после его последних слов, ударивших как камнем в грудь точно... Никто не может сначала сказать тебе «мы вместе, будь моим тылом», а потом заявить, что все равно считает подлой продажной сукой, готовой использовать даже собственных детей для выжимания из него денег. Да, нормально хотеть денег и хорошей жизни. И ради этого поддерживать с кем-то отношения, тут мое мнение неизменно. Но Лебедев ведь мне предложил не это. Он ведь семью мне предлагал. Или это просто я услышала так все? А он ничего такого и не планировал. Ерохина, лохушка ты махровая. Об этом чуток раньше нужно было думать. И говорить, ага, с тем, кто не нашел для этого ни единой минутки. Ну а с другой стороны, бля, ну не пятнадцать же мне. Вот как я так взяла и встряла? Это же только в сказке бывает разок встретились и все. Вместе до гроба и умерли в один день. Если подумать, не отношения реальные, а их сухой чертеж. Из одной линии, ага. У меня, видать, извилины все после траха с Лебедевым в такую же прямую линию превратились. Вот ты подписалась сходу, но все, хорош тупить. Я не обязана впрягаться во все это болото с чужими детьми. И виноватой себя чувствовать за свой уход тоже. «Не понял». Андрей Федорович, с которым я столкнулась в коридоре, стремясь незаметно прошмыгнуть в подвальный спортзал офиса, поднял в изумлении свои светлые брови. «Лизавета, ты же с Макаром и мелкими отчалила, разве нет?» «Андрей Федорович, это ведь Лебедев вас попросил по-дружески задвинуть меня с оперативных заданий в офисные гардеробщицы». Выпалила сходу, еще не обуздав эмоции за время пути. «Ярухина, а тебе не кажется, что ты чуток субординацию нарушаешь? Я тебе ни в чем отчитываться не обязан». Мигом нахмурился шеф. «Простите, взорвалась. Отвечать вы не обязаны, но могу я попросить, чтобы впредь господин Лебедев никак не мог влиять на мою трудовую деятельность в Орионе». «Ага, посра... поругались, значит». Заключил Боев, а я решила промолчать. Это ведь не вопрос был а его умозаключении. «Ну, чуял я, что к тому все и придет. С Макаром беседу проведу, не жести на поворотах, Лизавета. Природа наша мужицкая такая, косячить. А ваша быть мудрыми и нас за эти косяки прощать». Я вскинула глаза, а он поднял указательный палец, останавливая готовую сорваться резкость. «Не за просто так прощать Ерохина. С кого-то деньгами и подарками брать». У кого-то мозга чуток сожрать и печенью закусить. Кому-то марафон ползания на коленях устроить. Вам, бы, женщинам оно обычно виднее. Какой метод сработает с вашим конкретным мужиком максимально доходчиво? Андрей Федорович, а можно никаких бесед ни с кем не проводить? Ни с Лебедевым, ни со мной. И вообще не затрагивать личные моменты на работе. Не мое дело, да? «Ну, вы прям с Лебедевым сильно противоречите друг другу, ага!» С явным ехидством ответил один из совладельцев Ориона. «Только напоминаю, девочка, что разговор о окололичном завела ты. Да и в принципе таковым его сама сделала, разве нет?» «Сделала», — признала я, опуская глаза и чувствуя, как загорелись щеки. «Но все же изначально в это втянули тебя мы». Неожиданно вздохнул Боев. «Так что ладно уж, хорош искать, кто самый крайний. Желаешь вернуться к оперативной работе, вернешься, как только появится объект. В отношениях с Макаром, думаю, сами разберетесь. Повел себя как муда, мудрый через край человек. Кидай его, без сожаления, какие твои годы. И он, парни наши холостые, через одного аж бегом кинутся только по мани». Обещаю, ваши терки на твою работу не повлияют, но и ты должна пообещать то же самое. Конечно, обещаю, Это история закончена. поспорить бы с тобой на бабки. Но это же будет пипец как нечестно с моей стороны. Почесал он со смачным хрустом подбородок. Я люблю, конечно, легкие деньги, но все же честные предпочитаю». Я сочла за умное опять промолчать, а не вступать в дурацкий спор. Ну, я тогда пойду. Спасибо, Андрей Федорович. — Ага, иди, ли, только это... Ты, прежде чем вот прям навеки рвать у себя в голове все, вспомни, что Лебедеву сейчас можно чуток скостить. На то, что момент у него сейчас в жизни не сахар. Сказал Боев мне в спину. И снова мне врезала по нервам и стиснула виски виной, которой быть-то не должно. И я повернулась и выпалила уже ему вслед. «Андрей Федорович, у вас же Ярослава Григорьевича дети маленькие». М повернулся он, удивляясь. «Лебедев не местный же, ему бы помочь подыскать женщину. За Ванькой и Леной присматривать и по хозяйству помогать. Может, попросите своих супруг помочь подобрать кого-то?» Боев смотрел на меня с полминуты, заставив ощутить, до какой же степени дурой сейчас, наверное, выгляжу. А потом фыркнул, погрозил пальцем и, пробормотав. «Вот надо было поспорить, надо!» Развернулся и пошел по коридору. Я в этот день ушатывала себя в спортзале до полного изнеможения. охотно становясь в спаринге даже с парнями, чтобы мозгу не оставалось времени на переживашки и страдашки. Устала, как собака, и очень надеялась, что дома просто рухну лицом в подушку и отрублюсь. Рухнула, вдохнула не тот запах и перевернулась, вылупив глаза в темный потолок, чувствуя, как внутри все ноет, ноет, ноет. «Ничего, Ерохина, прорвемся!» Чего там и было-то? Провертелось еще черт знает сколько, пока наконец не стало срубать. И последней мыслью было, блин, чем Макар на ужин мелких кормил-то?